Глава 22 вторая. опоздал на час. Только в начале восьмого утра на пригорке показался тяжелый броневик и начал осторожно спускаться к лобазу. Следом двигались три тентованные платформы и еще один броневик. Техника встала полукругом, внутренней частью развернувшись к врагу. Я стоял на его краю, Ветер задувал от поля, колыхал полы плаща. С платформ посыпались послушники, взяли периметр под охрану. На лабаз поднялся пулеметный расчет. Возле столба с биноклем в руках замер гамбит. Я узнал его по ирокезу. Приор рассматривал поле, лесную опушку, пригорок, меня. К нему подошла Урса, заговорили... Разговор длился несколько минут. Наконец Урса развернулась ко второму броневику и кивнула. Из боевого отсека выбрался примас. Один. Я был уверен, что Донара приедет с ним, но, видимо, ее оставили в загоне. Ну что ж, так даже лучше. Возле моих ног, укрывшись с головой самодельными маскировочными накидками, лежали Алиса и Кира». В двух метрах ниже по склону сидела Лидия. С появлением адептов она включила блокировку, накрывая защитным куполом площадь около 10 метров в диаметре. Этого было достаточно, чтобы Олова не смог почувствовать присутствие двуликих. Я посмотрел на притворяющуюся газоном Алису и подмигнул. Мой выход. Отправь сообщение Куманцевой, пусть выдвигаются к загону. «Дон, зря не рискуй С тебя бутылка дом переньон. Поправив коллаж так чтобы ладонь удобно ложилась на ствольную коробку, а указательный палец легко сдвигал флажок предохранителя, я направился к столбу. Ветер поутих Запах крапивницы все утро раздражавший своей горечью осыпался под ноги зеленой пылью. Навстречу не спеша двинулись адепты. 20 человек выстроились цепью по центру гамбит. Он не сводил с меня взгляда. Лицом к лицу мы еще не сталкивались. Наверняка он горел желанием рассмотреть меня повнимательнее, чтобы точно знать, с кого сдирать кожу. Я отсчитал 150 шагов и остановился. Это примерно половина пути между оврагом и столбом. Может, чуть больше. Для меня... Лишние пара метров не принципиальны, а вот олово откровенно сал. На встречу мне он не пошел, остался возле столба под прикрытием послушников урсы и броневиков. Что так и будешь стоять там, старик? крикнул я. Раньше ты был смелее. Примас расслышал, но не ответил, зато рыкнул гамбит. Закрой пасть, шлак! Ну конечно. Прислал шавку вместо себя и доволен, буркнул я. чё разгавкался, пес шалудивый Ты кого псом назвал, зашлакованный?» Гамбит был явно настроен на подраться. Какой-то он чересчур впечатлительный, чуть что сразу вспыхивает. Нехорошо это, неправильно. Чувство необходимо держать под контролем. Я тоже порой нервничаю, обращая внимание на то, на что не следует обращать. Слова там всякие, жесты. Но только не в ситуациях, когда на кону твоя жизнь. Сейчас именно такой кон, а значит, нервы должны держать в узде. То, что Гамбит не в состоянии это сделать, мне на руку. Надо позлить его, вывести из себя. «Эй, зачем спрашиваешь, да? Здесь других псов, кроме тебя, нету». Расстояние между нами было шагов пятнадцать. Гамбит преодолел их за долю секунды. Вот в чем его сила. А я догадал, какими способностями наградил его великий невидимый. Они такие же, как у Примаса. Скорость и, вполне возможно, интуиция. Надеюсь, Алиса тоже уловила этот момент, потому что и с одним-то оловом справиться трудно, а тут сразу два. Подскочив ко мне, Гамбит придавил к моему горлу лезвие ножа. Вряд ли хотел убить, скорее всего, рассчитывал на пугань. «Что? Обтрестался, падаль?» – выкатил он глаза. не очень», – покачал я головой. «А ты?» э, от чего?» «Ну, хотя бы», – я взглядом показал вниз. Он проследил движение, мой нож четко упирался острием в его промежность. Чуть надавить, и до конца жизни можно петь тонким красивым голосом. «Тебе-то как? Не страшно?» «Впрочем, о чем я? Какой страх?» У тебя же там все равно, как у девчонки, да? Гамбит отскочил на шаг назад, в груди засвербело с досады, все-таки он быстрее меня. Пусть не намного, но. раздался знакомый звук поступившего сообщения. Приор выхватил планшет из кармана, зашевелил губами, читая текст: Че пишут? Папка ругается, да? расплылся я в улыбке. Типа: Ведешь себя неправильно, угадал? Тебя мосты наводить направили, а ты, балбес, рвешь их нещадно. Кажется, я действительно угадал. Гамбит посмотрел на меня из-под лобья и лязгнул зубами. Разговариваешь много. Где Лидия? Показывай давай. Я показал ему средний палец. Увидел, еще раз показать. Ты, тварь клетчатая! Гамбита распирала ненавистью не понимая, как он сдерживался, чтобы снова не прыгнуть на меня. Странно, что Олово послал его, а не Урсу. Озабоченная дура Приорша тоже не образец для подражания, но все-таки более уравновешенная. Краем глаза я покосился на Примаса. Тот стоял за спинами послушников. Выражение лица не разобрать, но и без того ясно, что старик на взводе. Он переступал с ноги на ногу, словно покачивался при этом, скрестив руки на груди. Совершенно не его поза. Комбит продолжал сыпать ругательствами, но его я уже не слушал, смотрел на Олова. Нервничает старик, ох, как нервничает. Наверняка чувствует блок. Да что там наверняка, чувствует. Но кто под ним прячется? Однозначно Лидия, она блокировщик, так что... Параллели провести можно. Ребенок тоже здесь. Они нужны ему. Однако взамен предложить-то нечего. Если до сегодняшнего дня он считал, что я знаю, что Савелия в загоне нет, то теперь его начинают грызть сомнения. Грызут, грызут. Почему я пришел? Почему привел Лидию с ребенком? Ведь это же нелогично. Алиса просчитала его. Теперь он с каждой секундой все больше утверждается в том, что я не при делах. Я уверен, что Савелий у него, и если это так...» Олова оттолкнул стоявших перед ним адептов и быстрым шагом направился к нам. «Это так!» — Примас отбросил осторожность, поверил мне. «Все, о чем он сейчас способен думать, — это о Лидии». «Он так и сказал, останавливаясь передо мной». Хочу ее видеть. Я выждал секунд тридцать для нагнетания обстановки, потом сложил ладони рупором и крикнул. «Лидия!» Проводница поднялась на крае оврага. Сто метров не вот расстояние, чтобы не понять, кто это, но дабы не оставалось сомнений, я протянул примасу монокуляр. А Олово всмотрелся и со вздохом сказал. «Молоденца тоже. Филипп?» Вынес малыша. Лидия ревниво дернулась, когда тот запищал, но тут же вернулась на место. Я махнул рукой, и вся троица спустилась вниз. «Ну, доволен?» «Доволен буду, когда мы отсюда уедем». «Ну так в чем проблема? Бери и уезжай, только сначала моего сына предъяви». Глазки примаса забегали. Он обернулся к лабазу. Почти сразу я почувствовал, как нечто прикоснулось к моей щеке. Голове стало жарко. Я вдруг увидел кофейник, высокий, с длинным тонким носиком. Он сам собой наклонился. Из носика потекла горячая жидкость. Но это не кофе. Мозг аж парило. Я обхватил виски ладонями, упал на колени. Пронеслась то ли мысль, то ли звон. Динь-дон, динь-дон. Что за черт? Привет. «Что?» «Привет! Ты пришел! Радость! Радость!» Мысли втекали в голову и были не мои. Мне посылали образы, мысленные образы, жгучие, как свежесваренный кофе. «Донара! На это способна только Донара! Она где-то рядом, в броневике или на платформе». «Почему Алиса не ограждает меня от нее?» «Она должна... Она... Она... боится... Боится, что Донара поймет... Поймет, что Алиса тоже здесь и... Надо терпеть... Ну, как же больно!» «Женя... Женя... Женя... Купаться? Мы ходили купаться, я помню... Река и кто-то плывет... Но ты ушел, я больше тебя не видела...» я скучала. А он, мысли вдруг перешли на дребезжащий виск. «Он бил меня, бил! Я плакала, тебя не было! Где ты, Женя, где ты?» Меня скрючило так, что даже на коленях было больно стоять. Из носа, из глаз потекла кровь, в ушах стоял непрекращающийся вопль. «Женя, Женя, Женя, я ищу тебя!» Ты нужен мне, нужен! Вернись! Снова возник кофейник и начал качаться, расплескивая горячую жидкость под этим жаром награнды в крови тайли, насылаемые донарой образы выжигали их. Олово стоял надо мной, смотрел, как рыбак на червяка. Ты очень сильный, Дон. Никто не может выстоять против безумной королевы. Никто! Ты! «Первый держишься так долго. Я всегда видел в тебе потенциал. «Да, горжусь тобой, сынок. Но ты все равно не выстоишь. Королева сожжет тебя. «Ты сойдешь с ума, будешь пускать слюни, но я обещаю, что не отправлю тебя на ферму. «Буду держать при себе милого, улыбающегося. Надену ошейник». Возьму в руки поводок и буду водить по закону. Только прежде надо придумать новое имя. Э, как тебе... Гной? Я тряс головой, тискал пальцами землю. Остановить поток образов не хватало сил. Какие ошейники? О чем он? Змолился мысленно. Ты убиваешь меня, Донара, не надо. Она продолжала. Любовь, любовь, любовь, любовь. Что это? Что это? Что это? Что это, Женя? Ты бросил меня, Женя. Ты бросил меня в яму, в яму. Твари, я видела, видела, видела вас. Тебя, ее, вы оба. Ты целовал, она не прощу. На меня вдруг обрушился водопад. Потоки ледяной воды остудили голову, вернули способность мыслить и действовать. Я вскинул калаш, Олова успел отпрыгнуть, но передо мной и без него было много целей. Палец лег на спусковую скобу. Автомат затрясся, разбрасывая огонь и кильзы. От оврага ударили винтовки, били редко, но после каждого выстрела кто-то падал. С пригорка по лабазу открыли огонь из Дегтярева. Полтора десятка гвардейцев пошли на сближение с послушниками. Я сбросил пустой магазин, подсоединил новый, поймал взглядом Гамбита. Тот целился в меня, но не стрелял. На лице застыло изумление. Похоже, кто-то ковырялся в его мозгах, причем делал это жестче, чем Донара». У него не хватало сил надавить спуск. Из ушей, изо рта, из носа велись струйки дыма. Секунда. Лопнули глаза. Приор бросил автомат, завопил. Я не стал облегчать его жизнь и добивать. Пусть подыхает так. Увидел Примаса. Старик бежал под прикрытие броневика. Вскинул автомат к плечу, поймал фигуру в прицел. Безудержный смех, воздушная волна, резкий хлопок. Меня отбросило на спину. Способность соображать снова исчезла. Я хватанул воздух ртом, клацнул зубами, хватанул еще раз и задышал. Перевернулся на бок. Гамбит корчился рядом. Еще не сдох, мразь. Ладно, Примас, Примас. Где Примас? Валялся там, где я видел его в последний раз. Кажется, он впервые попал под ментальный удар Донары И ему это не понравилось». Кое-как поднялся на карачки, затряс головой, пополз. Ничего, догоним. Опираясь на автомат, я встал, мельком глянул на свиту: кого-то свалили мои пули, кого-то удар донары. С теми, кто выжил, разберутся гвардейцы. А мне нужен Олова. Он уже приходил в себя, оглянулся. Во взгляде такая злоба, что душу передернуло. Наверное, жалеет, что не приковал меня к столбу, когда была возможность. «Но теперь-то уж все!» «Я придавил приклад к плечу. Выстрел!» «Фонтанчик земли взметнулся в двух шагах от примаса. Выстрел!» «Пуля ушла дальше и левее. Черт!» «Даже в упор не могу попасть!» «Не получается сфокусироваться на цели. Надо очередью!» «Перекинул флажок, надавил спуск!» «Ствол дернулся вверх, и вся очередь ушла в небо! Сука! Сука!» Руки дрожали и никак не могли удержать оружие. Это последствия разговора с Донарой. Донара. Почему она остановилась? Она может ударить снова. Силы хватит. Но молчит. Или Алиса до нее дотянулась? С броневиков ударили пулеметы. Направление пригорок. Гвардейцы Росы двигались к лабазу. Пулеметный расчет на охотничьей площадке уложили на подходе, остальных послушников заставили распластаться на земле. А вот с броневиками разобраться не получится. Тут надо либо подходить вплотную, либо самим пластаться и ждать. Выбрали второй вариант. Упали, расползлись. Но чего в такой позе дождешься? Рано не вылезли. Надеюсь, Коптич догадается использовать фантома, отвлечет на него внимание пулеметчиков и направит несколько бойцов в обход. Но о Коптиче я тут же забыл. Там его боевой участок. Пусть разбирается сам. Моя задача олова. Примас пришел в себя полностью. Он уже не полз, а бежал. Еще несколько шагов, и он в броневике. Я бросился в догонку В калаше последний магазин. Сколько в нем осталось? Половина? Запоздал и оглянулся на убитых адептов. Вот где целый склад патронов. Но не возвращаться же. На бегу вскинул автомат. Короткая очередь. Две пули царапнули борт броневика. Пулеметчик развернулся на меня, надавил спуск. Я вильнул влево. Упал. Олова ухватился за борт и махнул через него в боевой отсек. Теперь пули его не достанут. Я подскочил и побежал, все так же отклоняясь влево. Пулеметчик явно не искал во мне цели, хотел лишь отпугнуть и переключился на гвардейцев. Броневик сдал назад, развернулся и выехал на дорогу. Второй броневик повторил маневр. Послушники пристроились сзади. В таком построении они вполне могут пробиться к анклаву. Но беда не только в этом. Голова наверняка стучит сейчас пальцем по клавиатуре, рассылая сообщение в загон, в квартирник, в депо, на Северный пост. Вызывает подмогу. Значит, мы облажались. Я облажался. Я не смог застрелить Примаса, когда тот маячил на моей мушке. Взрыв! Броневик подбросило... Передний мост вывернуло, корпус завис на мгновение и под давлением взрывной силы опрокинулся на бок. Из боевого отсека посыпались люди. Гвардейцы заорали ура, подскочили, но пулеметчик со второго броневика длинной очередью вернул их обратно на землю. И я прибавил скорость, насколько это было возможно. Но едва сделал несколько шагов, вздрогнул. Кожа покрылась мурашками. Липкий ужас заставил волосы вздыбиться, обернулся. Из оврага выскочили две сокбенные черные фигуры. Одна чуть больше, другая чуть меньше. И с бешеной скоростью рванули к дороге. Я выпрямился и не целясь выпустил остатки магазина в послушников. Сейчас важно отвлечь их внимание на себя, чем позже они заметят Алису и Киру. Они их не заметили. Но, как и я, почувствовали. Кто-то успел закричать, кто-то выстрелить. Маленькая фигурка споткнулась. У меня захолонуло сердце. Но это длилось мгновение. И снова две твари бежали рядом на равных. А через секунду послышались Вопли. Крики смешались с беспорядочной стрельбой. Вверх взлетела голова и закрутилась, разбрызгивая кровь. Варгейцы медленно поднимались и смотрели на то, что творится возле Лабаза тупыми, завороженными взглядами. Их словно загипнотизировали, и только я и Коптич отдавали отчет происходящему. Шло побоище. Изначально мы договаривались, что Алиса и Кира лишь притормозят Примаса. Я убью его, послушники поднимут руки, и на этом все закончится. Донару тоже должны были сдержать. Но, видимо, она оказалась сильнее, да и Олово смог вывернуться. Речи о перевоплощении в Ревунов не было». На таком расстоянии и при такой плотности огня это опасно. Рисковать женой и дочерью я не желал. То, что происходило сейчас, их решение. И оно в корне неверно. Когда я выбежал на площадку перед Лабазом, все уже кончилось. Девочки мои были покрыты кровью, и не только чужой. Кира успела вернуться в человеческий облик и сидела на трупе Урсы, Мертвая приорша скалилась то ли от страха, то ли от злобы. Скорее всего, от страха. Живот был располосован, одной руки не хватало. Даже если она была под дозой, ей это не помогло. Да и что может помочь от ревуна? Разве что крупнокалиберный пулемет, да и то не факт. У Алисы было разворочено плечо, правое колено пробито, нога вывернута. Она достаточно приняла на себя свинца и теперь лежала на боку. Из полуоткрытой пасти вырывались хрипы, по клыкам стекала кровь. Плохо, плохо, очень плохо. Я легко мог сосчитать все входные отверстия, грудь, живот, бедра. В тот раз, когда она рубила фарш зайцев, спасая меня, ей прилетело больше двух десятков пуль. На регенерацию ушли все наногранды, и Коптич едва успел дотащить ее до центра безопасности. Сейчас, сейчас попаданий было меньше, и она справится сама. Но как же больно смотреть на любимую женщину и понимать, что облегчить ее страдания не можешь. Впрочем, Алиса дала мне баллончик с оживителем. Он притупит боль и ускорит регенерацию. Не подходи, пап, пока она не схлынет предупредила Кира и добавила с плачем в голосе. «Это она меня прикрывала». «Как же иначе, как же? Кира для нее такая же дочь, как и для меня». Чернота из глаз Алисы начала уходить, когти втянулись, раны зарубцевались, не осталось даже шрамов. «Теперь можно подойти». Я накрыл ее своим плащом, Прыснул на губы оживителя, Алиса облизнулась, попыталась улыбнуться, но улыбка сквозь боль — так себе удовольствие, поэтому она просто взяла меня за руку и закрыла глаза. Подошел Коптич. Дикарь выглядел пришибленным. Кто-кто, а уж он-то не раз видел Ревона в действии, но, похоже, до сих пор не мог воспринимать это спокойно. Он кашлянул и прогундосил. «Это Дон». «Слышь, скажу-то? Олова и королеву мы повязали, скрутили крепко, не развяжутся. И не думал, что живьем взять сможем, ишь. <свят> Ведут себя тихо, королева как будто без сознания, спит будто. А Олова... Это... Он поговорить хочет». «Дон», — прошептала Алиса, не открывая глаз. «Нельзя останавливаться. Разговоры потом». «Сейчас надо брать загон, это ключ ко всем территориям. Спеши, бери Киру, и я приду в себя и догоню». Я кивнул. «Понял тебя». И повернулся к Коптичу. «Колюжный жив, давай его сюда». Подбежал Звеневой, выглядел он хуже Коптича. Бледный, в глазах муть. Близкое присутствие Ревуна на внутреннем мире человека сказывается не лучшим образом. Если уж мне жарко становится от ужаса, то простому шлаку в пору сгореть заживо. Но военная подготовка сказывалась, гвардеец держался, старался держаться. «Калюжный, отправь человека в анклав, пусть принесет мясо, сырого. Я знаю, у вас ферма есть, пусть тащит э, килограмма полтора, пусть возьмет платформу, так быстрее получится. И отправь группу к полю за крапивницей». «Да живее, нам ехать пора. Желатин!» «Здесь я, Дон», — откликнулся водила из-за спины. «Проверь технику, второй броневик в норме. Соберите оружие, все патроны, гранаты, если есть. Хотя о чем я, у них наверняка есть. Десять минут вам». За десять минут, конечно, не успели. За это время только крапивницу доставили. Я сорвал лист посочнее, протянул Алисе. Это поможет ей восстановиться. И еще мясо. Сам тоже съел лист и остальным вилял. Листья предсказуемо сняли усталость, взбодрили. Желатин проверил броневик, крикнул, что хоть сейчас в бой. Я приказал бросить Олова на платформу, предварительно надев ему на голову мешок. Донару поместили в боевой отсек броневика. Она по-прежнему спала. Кира сказала, что Алиса высушила ее и погрузила в состояние заторможенности. Прежде чем уезжать, склонился над Алисой. Ты не должна была так рисковать. Она улыбнулась. На этот раз улыбка не казалась вымученной. Двуликая сущность брала вверх. Не злись, Дон. Получилось, как получилось. И вроде бы неплохо, а? Я с самого начала предполагала, что так все и будет. Дай мне несколько часов, я восстановлюсь. А пока займись загоном, да, конечно... «Оставлю с тобой пару гвардейцев и... Филиппа. Скоро вернется платформа, она в твоем распоряжении». «Спасибо, Дон». Я поцеловал ее и быстрым шагом направился к броневику.